Глава 15. Спасательная операция Марго села чуть раньше, чем они планировали. Не без труда, конечно, но она все-таки посадила корабль. Опыта пилотирования у нее было всего ничего, но все же справилась и наконец-то попыталась перевести дух. Все началось совершенно неожиданно. Армада кораблей чужих появилась, словно бы из ниоткуда. И в течение нескольких секунд разнесла в пух и прах небольшой флот ВКС который находился на низкой орбите планеты куда делись остальные корабли вкс которые по идее должны были охранять подступы к системе марго не знала но догадывалась и догадки ее были крайне мрачные когда чужие принялись методично расстреливать корабли военных марго не придумала ничего лучше как направить ракот к поверхности планеты улететь она попросту не могла не бросать же здесь юджина эрика Да даже если бы они сейчас были на борту, все равно она бы направила корабль вниз. Пытаться улететь, скрыться в космосе, нечего было и думать. Чужие лупили по любому объекту, и она лишь чудом умудрилась уйти в верхние слои атмосферы, не получив залп в догонку. Пока Ракот снижался, Марго наблюдала кучу обломков, стремительно летевших к планете. Они загорались будто факелы и неслись вниз, как снаряды. Марго с ужасом представила, что они натворят, когда упадут. Хвала небесам, Юджин и Рика вышли на связь. Они согласовали точку, где должны встретиться. И Марго направила туда звездолет. А меж тем мат начался не только на орбите, но и на поверхности планеты. Похоже, чужие разобрались с последними защитниками, уничтожили все военные корабли и теперь взялись за саму планету. Поначалу Марго даже не поняла, что происходит. Но когда далеко внизу увидела взрывы, ей стало ясно. Чужие приступили к бомбежке. Чёрт подери, как же они умудрились так попасть, да еще и в такой момент. К счастью, чужие выбирали цели где-то далеко. Вблизи от Ракоты ничего страшного не происходило. Во всяком случае, пока. Однако Марго понимала, что не имеет свойство заканчиваться в самый неподходящий момент. Она переключила частоты на терминале связи, проверяла каналы, надеясь, что вот-вот услышат ВКС, которые, наконец, прилетели к планете и дали бой чужим. Но нет. На большинстве каналов механический голос вещал, что все должны были сидеть по домам и не высовываться. На служебных каналах люди обсуждали планы побега, паниковали, просили помощи. Когда до поверхности оставалось всего ничего, Марго замедлила падение. Выровняла корабль и повела его к точке рандеву, где ее уже должны были дожидаться Юджин Эрика. Бросив быстрый взгляд на экран сканера, она даже не поверила своим глазам. Это еще что такое? Множество объектов были тут и там. Включив внешние камеры, сменив режим, увеличив дальность, Марго разобралась, чем дело. Вопреки запрету правительства, люди не стали сидеть по своим домам и ждать, чем все закончится планеты поднимались гражданские звездолеты. Их были сотни, если не тысячи, причем самых разных размеров и типов, от небольших яхт до здоровенных грузовозов. А еще марго заметила несколько рапидусов, что-то вроде истребителей, правда уже довольно старых, да еще и рассчитанных на полеты исключительно в атмосфере, ну или же в околопланетном пространстве. И эти истребители обстреливали взлетающие корабли. А ведь сволочи! Что они делают?» Тем временем с орбиты сыпались десантные боты чужих, вторжение на планету шло полным ходом. Маргу наконец долетела до места встречи, остановила корабль и начала его снижать, при этом стараясь держать его ровно относительно поверхности. Получалось не очень, но она все таки села, хоть и повредив шасси. Но это мелочи. Ремонт вряд ли потребует много времени и денег, если вообще потребует. Прошла минута, другая, пятая, десятая. Но Юджина и Рика не было. Дальность сканера по сравнению с его возможностями в космосе или даже хотя бы во время полета в атмосфере существенно снизилась. Однако Марго смогла засечь небольшой объект, больше всего похожий на гражданский гравилет и направлялся этот гравилет прямо к ней. Похоже, это были юджины Рика. Вот только появившиеся еще две отметки на сканере заставили ее нервничать. Это рапидусы, и они шли на перехват Гравелета. Когда они встретились, Марго затаила дыхание. Однако вроде как ничего не произошло. Сканер все также фиксировал три отметки. А вот затем один из рапидусов поменял направление, резко повернулся, и спустя несколько секунд Гравелет пропал. Вот в этот момент Марго уже всерьёз паниковала. Других мне не быть не могло. Рапидус сбил гравелёт. «Ну что за уроды? Зачем это было делать?» Марго лихорадочно соображала, что и делать дальше. А соображать было и нечего. Нужно лететь к месту крушения гравелёта. Быть может, Юджина и Рик выжили. А если нет, нужно принять данные с их чипов и попытаться сбежать с этой планеты, прежде чем чужие ее захватят. Однако Марго боялась. Быть вместе с ней на ракоте, хотя бы хороняка. Никаких сомнений она бы не испытывала, но она была одна. И на ней сейчас лежал огромный груз ответственности. Вытащить своих друзей или хотя бы данные с их чипа, затем сбежать с обреченной планеты. Ну и далее, либо уже думать, что делать дальше, либо предварительно оживить Рика и Юджина в клон-центре. Малейшая ошибка, и она погубит всех, и себя, и остальных. Неожиданная идея пришедшая ей в голову показалась лучшим выходом из положения. Марго вскочила из кресла и бросилась прочь с мостика. На ходу она обкатывала и обдумывала свое решение. Конечно, теперь уже появились сомнения, опасения, однако выбора у нее попросту не было. Или рискнуть, или... Крекапсула была на месте. Все показатели человека, находящегося в ней, были в норме. Марго глубоко вздохнула и перевела криокапсулу в режим активации пользователя. Всего несколько секунд, и крышка открылась. Либерти, лежащая внутри, была без сознания. Марго схватила ее за руки и попыталась вытащить из капсулы. Естественно, ей это не удалось. С горем пополам она таки перевалила бесчувственное тело через край, стащила на пол, а затем, схватив за руки, бесцеремонно потащила за собой на мостик. Уже там она усадила Либерти в кресло, зафиксировав с помощью ремней безопасности. И только после этого рухнуло в собственное пилотское кресло. ракот поднялся, развернулся и полетел к точке, где пропал гравелёд. Издалека Марго разглядела дым, поднимающийся в небо, и провела корабль на него. о что... О, как же болит голова!» Застонала Либерти, начавшая приходить в чувство. «Где я?» «На Ракоте». «Что, вы уже продали крейсер?» «Нет». «Тогда почему меня разбудили?» Либерти не спешила открывать глаза, терла дрожащими руками лицо, крутила головой, разминая шею. «Нужна твоя помощь». «Ха, -ха забавно. С чего вдруг?» Марго не стала отвечать, она была сосредоточена на другом. От места крушения в небо стремительно взлетел один из Рапидусов, а следом за ним устремился десантный бот чужих. А еще один бот сел рядом с разбитым гравилётом, который Марго разглядела с помощью внешних камер, включенных в режим максимального приближения. «Чёрт, только этого не хватало!» — прошептала она. Либерти, наконец, открыла глаза, обвела взглядом мостик, а затем ее взгляд упал на экраны терминала, находящийся прямо перед ней. Там дублировалось все то, что было на терминале «Марго». В частности, она смогла рассмотреть странные фигуры пришельцев, похожих на гигантских кузнечиков. Пару мгновений на ее лице было недоумение, затем удивление, неверие в то, что она сейчас видит, а затем она спросила. «Это что, чужие?» «Да». В этот момент она кое-что заметила. Тело человека, ничком лежащего неподалеку от гравелета. Разглядеть и понять, кем он был, невозможно. Человек слишком далеко. «Это кто? Рика или Юджин?» «Не знаю». Они увидели, как человеку двинул один из десантников чужих. «Чего ты ждешь? Давай уже!» «Что давать?» «Включай орудие, выставляй цели!» «Что? Я не...» Черт! дай права канонира на этот терминал! Быстрее, быстрее!» Маргока-кукла сделала то, что от нее требовали, а Либерти затарабанила по клавиатуре, принялась что-то включать и переключать. При этом шипя ругательство сквозь зубы, когда послушные пальцы и руки делали совсем не то, что от них требовалось, сказывалось недавнее пробуждение и долгое нахождение в капсуле. «Что ты делаешь? Сейчас устрою этим уродом! Нет, ты можешь наших зацепить! Там вообще живых не было, и плевать, если зацеплю, невелика потеря!» «Да ты...» «Успокойся, подруга. Даже если убью наших, заберешь данные с чипа. Но уже нужно что-то делать, или эти твари их утащат, а может, еще чего похуже сделают». Марго могла бы поспорить с подобными предложениями, но не успела. «Произвожу первичную настройку. Цели зафиксированы». Послышался механический голос И.И. И. Ракота. «Огонь!» — приказала Либерти, откинувшись на спинку кресла. Орудия корабля заработали. Длинная очередь прошлась по месту крушения, попросту выкоси всех находившихся там тварей. Парочка из них попыталась было убежать к севшему неподалеку боту. Однако два крупнокалиберных снаряда как раз таки влетели ему в борт, и бот превратился в огненный шар. Но бежавшие к нему твари были попросту перерезаны пулеметными очередями. Буквально пять секунд, и возле разбившегося гравелёта не осталось чужих. Не было даже следа от их бота. Лишь тут и там были костры, да дымели какие-то обломки и останки. Марго наспех посадила корабль, а затем вскочила с места и понеслась к выходу. «Стой, дура!» Только успела крикнуть ей вслед Либерти. Марго уже выскочила из корабля, даже не дождавшись, пока опарили, опустится. Она бегом пересекла поляну, на которой догорала сухая трава, какие-то обломки и хорошенько прожарившиеся трупы чужих. Марго проскочила мимо разбившегося гравилета и с разгона рухнула на колени рядом с ничком, лежавшим человеком. «Юджин! Юджин! Ну же, очнись! Юджин!» не без труда разлепил глаза и невидящим взглядом уставился куда-то мимо. Однако спустя мгновение взгляд его стал осмысленным. Глаза уставились на Марго. Несколько секунд он глядел на нее, будто пытался рассмотреть, узнать. И затем выдохнул. Марго. В произнесенном им имени слышалось одновременно и более и облегчение, и радость. Живой, давай вставай же, вставай! Ее попытки не увенчались успехом. Только она попыталась поднять Юджина, как он вскрикнув, рухнул назад, схватившись за бок. Только тогда Марго заметила кровь, обильно залившую комбес всю его левую часть. Позади вдруг треснула автоматная очередь, и Марго оглянулась. Метров десяти стояла Либерти. Она навела оружие куда-то вниз и дала еще одну очередь. «Надо же, едва только из капсулы вылезла, а уже раздобыла одежду и даже умудрилась где-то раздобыть оружие». Подумалась Марго. Впрочем, где Либерти могла взять оружие, было предельно ясно. Конечно, в арсенале Юджина, который тот, как всегда, не запер. Да ты посмотри, какая живучая тварь! Буркнула она и вновь раздался выстрел. В этот раз одиночный. О, вон теперь порядок! Либерти, помоги! Погоди! Либерти, казалось, вообще никуда не торопится. Она осторожно, глядя себе под ноги, добралась до разбитого гравелета и заглянула внутрь. Лишь затем двинулась к Марго, лежавшему на земле Юджину. Ого, ему досталось. Помоги же мне, мы должны дотащить его до Ракота. Не, не получится. Что? Почему? Ах ты...» Лицо Марго перекосило от злости. «Да успокойся ты, я имела в виду, что мы с тобой этого кабана не утащим, да и не надо нам. Роботов позови». «Точно!» Пока она вызывала бабку и Арни, которых не догадалась сразу послать вперед, Либерти присела рядом с Юджином. «Ты...» Разглядев ее, выдохнул Юджин. «Я? Yeah. Где Рика?» «Забрали. Арапидос». «Плохо. Как давно?» «Арапидос улетел отсюда не больше десяти минут назад. Может, даже меньше». Встрела Марго. «Ага». Лишь качнула головой Либерти. «Его нужно вытащить». «Мы вытащим, Юджин, не переживай. Береги силы». «Ей нельзя...» «Доверять», — с трудом проговорил Юджин, глядя на Либерти. у вас нет выбора. Не боись, Борода. Если бы я хотела, уже бы грохнула и тебя, и вашу принцессу». Она кивнула на Марго. «И уж точно бы и не стала рисковать башкой, чтобы спасать Рика». Она подняла голову и поглядела на небо. Везде, куда ни брось взгляд, были корабли. Часть из них взлетела с планеты, надеясь спасти своих пассажиров. Чать же, наоборот, вшла на посадку. Это были десантные боты чужих. Либерти отметила, что чужие пока вообще никакого внимания на улепетывающих гражданских не обращают. но ну, ВКС? Корабли ВКС она вообще не наблюдала. В этот момент появилась бабка и Арни. Они легко подняли Юджина, положили на носилки, который притащил с собой Арни, и понесли раненого к кораблю. Марго и Либерти направились следом за ними. Ему нужно срочно помочь. Нужно остановить кровь и заделать рану. Нужно... Нет, не нужно. У нас на это нет времени. Что? Как это нет времени? Вот так. Нам нужно найти и вытащить Рика, а затем сваливать отсюда. Посмотри. Она указала рукой на небо, где было бесчисленное множество идущих на посадку десантных ботов чужих. Но Юджин же просто умрет, если мы не... не умрет. Положим его в капсулу. Затем, если удастся отсюда сбежать, дотянем до какой-нибудь планетки, где чужих нет. Там сдадим его врачам. Уж они-то точно смогут ему помочь и поставят на ноги куда лучше и быстрее, чем мы. «Нет, мы...» «Подумай еще. У нас очень мало времени». Ковыряясь с его раной...» Она кивнула в сторону Юджина. «Потеряем кучу времени. На ноги мы его точно быстро не поставим. Рика не поможем. Да еще и с этой длинной планетки не успеем сбежать. Всех нас положат чужие». Ты какой тогда смысл в этих твоих перевязках?» Марго хотела было возразить, но не могла. Либерти была права. Времени у них действительно не было, и Рика действительно нужна была помощь. На кой черт его забрали, было совершенно непонятно. Также Марго недоумевала, на кой черт ВКС или местные ополченцы — Черт его знает, кто это был — сбили гравелёт старателей. И что самое плохое шансов сбежать с планеты с каждой минутой было все меньше и меньше. Это сейчас чужие не сбивают гражданские корабли, улепетывающие с планеты и из системы. На что они могут решить через минуту, никто не знает. Вдруг начнут сносить все корабли, которые засекут. Вон как, на баштане было. Позволили взлететь, но не позволили прыгнуть в гипер. Спаслись лишь несколько кораблей с беженцами на борту, да и то. Им страшно повезло. Юджина, несмотря на его протесты, уложили в капсулу, предварительно залив рану медгелем. Либерти, отправившая Марго на мостик, активировала капсулу и, глядя на негодующего Юджина, усмехнувшись, заявила. «Ну что, теперь ты побудешь на моем месте, а?» Юджин хотел что-то ответить, но не успел. Крышка капсулы закрылась. Либерти же отправилась на мостик. «Ну, что там?» — спросила она у Марго, усевшись в свое кресло. — Курс Рапидуса у меня есть, полетим следом. Будем надеяться, что улетел он недалеко, и мы его засечем. Либерти просто кивнула и уставилась на экран, где перед ней во всей красе раскинулся город. Выглядел он ужасно и мрачно. Всюду пожары, чёрные столбы дыма поднимаются в небо, а над ним, словно падальщики, кружат боты чужих.